надо прыгать диона иначе смерть в случае аварии эта домовина размажет нас как таракана она была еще очень слаба но цеплялась за края с ловкостью белки я посадил ее помог подтянуться и с силой протолкнул в отверстие люка подпихивая ее под задок обтянутый Кружевным бельем я едва не сгорел от прилива давно забытого мальчишеского трепета, но она держала себя с королевским достоинством. Ее нарочито женственный наряд был мало приспособлен для гимнастических упражнений и отчаянно развивался на ледяном ветру. Машина ползла по пустынному шоссе. Уже светало. Справа темнели поросшие густым кустарником склоны гор. Мы были намного ниже Куршавеля. Здесь уже не было снега. — Диона, прыгайте! Прыгайте, что есть силы назад, на дорогу! Так меньше скорость падения! Не бойтесь ни одной минуты, царица, я прыгну за вами! Но тот, кто сидел за рулем, словно услышал мои слова. Он резко прибавил газ, и машина с места набрала скорость и понеслась под гору. Прыгнув на шоссе, она разобьется. Первый поворот, и нас снесет с крыши. Израненная с переломанными руками и ногами она попадет в больницу где ее отыщут и убьют назад в машину я помог ей вновь залезть в фургон нет и она была дианой но светлой от богини охотницы Ей достались ловкость и бесстрашие. — станьте в угол! Там меньше шансов, что вас раздавит гроб! Выбравшись через люк, цепляясь за малейшие навески кузова, я залез на кабину и, свесившись, заглянул внутрь. Волосы мои рассыпались и прилипли к стеклу. Меня перекосило от неожиданности. За рулем сидела Лина. Нет, это была Полина, Беспышного парика и черных очков. Полина, моя носатая, прыщавая лаборантка. Она встала на моем пути, Едва передо мной забрежжил призрак великих открытий и истинной любви. Она не была демоном. Она была всего лишь женщиной. Рот ее раскрылся, глаза расширились от ужаса. От испуга она, что есть силой, надавила на тормоза, и машина метнулась, потеряв управление, слетела с дороги и подпрыгивая на каменистых глыбах, осыпая крупные валуны и булыжники, понеслась под откос. Меня снесло с кабины вперед, под капот машины, шмякнуло о землю, но вскользь. Чудом, выкатившись из-под колес, я вскочил и в припрыжку понесся за машиной. Фургон остановился внизу, на краю пустынной лесной долины. Я подбежал к машине. Лицо Лины было разбито о руль. Она была без сознания. Я распахнул кабину, и она вывалилась из машины вместе с сиденьем. Сиденье оказалось оторвано, словно она пыталась катапультироваться во время падения. На поясе ее, под спортивной курткой, я нащупал пистолет. Я вынул его из кобуры и на всякий случай связал стерву остатками портупеи. Потом нашел ключи от кузова и отпер фургон. Гроб развернулся и уперся в кабину, зажав Диону в углу. диона Во время падения она все же ударилась и была завалена канистрами. По полу растекался бензин. Лицо ее было зеленовато-бледным. На скуле наливалась кровью ссадина. Она слабо улыбнулась, пытаясь отстранить мои руки, когда я ощупывал ее голову, ключицы и плечи. Я вынес ее на воздух и уложил за фургоном на самодельную лежанку из саквояжа и отлетевшего сиденья Потом, пошатываясь, двинулся к лежащей навзничь линии. Лина шевельнулась, застонала, приоткрыла глаза. Но силы уже возвращались к ней. Почувствовав, что связано, Она заерзала всем телом, пытаясь вырвать кисти рук из ременной петли. — Ты убила Наю! Ты засадила меня за решетку! Ты выдала меня Абадору в первую же ночь! Синева залила изнутри ее лицо. Оно омертвело, и лишь в раскрывшихся зрачках металась безумная животная жажда жизни. — Говори!